Потревоженная девочка тихо застонала и приоткрыла веки, за которыми виднелись белки закатившихся глаз. За время пути она стала заметно бледнее. «Нам надо спешить». Вдвоем они перенесли ее через набережную, под любопытными взорами местных и вспышками туристических фотокамер. Несмотря на так называемую «цивилизованную одежду», на лобник такахо из обезьяньего хвоста — пучки перьев за ушами и стрижка под горшок выдавали в нем коренного обитателя Амазонии. К счастью, маленькая одноэтажная больница находилась сразу за прибрежным кварталом. От остальных зданий ее отличал только выцветший красный крест над дверью, но Натан уже приезжал сюда раньше для консультации с местным врачом, его приятелем из Манауса. Очень скоро они стакаху прошли через дворы и занесли носилки в приемную. Больничный воздух отдавал хлоркой и нашатырем, зато был восхитительно прохладным, благодаря кондиционеру. Охлажденный поток ударял по лицу точно влажное полотенце. Над прошел к регистратуре и стал в торопях объяснять, что случилось. Полная медсестра недоумевающе морщила лоб — пока Натан не понял, что говорит на наречие но маму Он быстро переключился на португальский. На девочку напала анаконда. Несколько ребер сломаны, но, боюсь, внутренние травмы еще серьезнее. «Прошу сюда». Сестра махнула в сторону двусторчатой двери, глядя на Такахо с нескрываемым подозрением. «Это ее отец», — медсестра кивнула. Доктор Родригес уехал по вызову, но я могу позвонить ему, если дело того требует. «Звоните», — сказал Натан. «Может, я сумею помочь?» — произнес чей-то голос. Нат обернулся. С кресла в приемной поднялась высокая стройная женщина с длинными темно-рыжими волосами. Казалось, еще секунду назад ее не было. Незнакомку скрывал столбик дощатых коробов, помеченных красным крестом. Она подошла спокойной твердой походкой и оглядела каждого из присутствующих по очереди. Натан слегка приосанился. «Меня зовут Келли О'Брайен», — бегло произнесла женщина на португальском, в котором Над, тем не менее, различил едва уловимый бостонский акцент. Она вынула удостоверение со знакомым эскулаповым жезлом. «Я из Америки». «Доктор О'Брайен», — сказал Над по-английски. «Нам, несомненно, понадобится ваша помощь. На эту девочку напала...» Лежащая на носилках тама вдруг выгнулась дугой. Ее пятки замолотели по пальмовым листьям. Все тело начало трясти. «У нее судороги!» — воскликнула женщина. «Скорее в палату». Полная медсестра засеменила по коридору, придерживая двери перед носилками. Келли Брайан бежала рядом с девочкой, пока мужчины не внесли таму в крошечную четырехместную палату и не уложили на свободную койку. Хватая перчатки, стройная докторша бросила медсестре. «Десять кубиков диазепама! Срочно!» Сестра молча метнулась к шкафчику с лекарствами. Через пару секунд у Келли в руке оказался шприц с янтарного цвета раствором,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 Она выверенным движением направила иглу и медленно ввела лекарство. «Это Валиум», — пояснила Келли за работой. «Он должен временно подавить судороги, чтобы мы смогли выяснить, что с ней». Как по команде, конвульсии прекратились. Тама перестала молотить ногами и лежала пластом на кровати. Лишь одно из ее век и уголок рта продолжали подергиваться.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 Деревенский шаман смог ненадолго вернуть ее в чувство. «У нее несколько сломанных ребер с сопутствующими гематомами, но это не объясняет судорог и обмороков. Были ли у нее конвульсии по дороге сюда? Нет. Как насчет эпилепсии у родственников?» Над повернулся к Такахо и перевел для него вопрос. Индеец кивнул. «Ах, мянах, гунти!» Натан нахмурился. «Что он сказал?» — переспросила Келли. «Ахдеменах означает «электрический угорь». Гунти — болезнь или недомогание?» «Болезнь электрического угря?» — Натан кивнул. «Это он и сказал. Бессмыслица». «Жертва электрического угря часто испытывает конвульсии, но непосредственно после атаки» а там уже много часов не заходила в воду. «Не знаю, может, так я, но маму называют эпилепсию?» «Ее лечили? Назначали какие-нибудь препараты?» — ответил Такахо. Деревенский шаман раз в неделю ухаживал за ней, окуривая дымом микани. Келли задохнулась от негодования. Иными словами, ее не лечили. Неудивительно, что стресс утопающего вызвал столь сильный припадок. Почему бы вам не отвести ее отца в приемную? Может, мне удастся подавить судороги чем-нибудь посерьезнее? Над посмотрел на кровать. Там и все еще лежала без движения. Думаете, они повторятся? Келли встретилась с ним взглядом. Они и не прекращались, доктор указала на лицевой тиг.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 Если кто-то и мог пролить свет на ее загадочную болезнь, то Нат знал, где его найти. Едва ли не бегом под палящим полуденным солнцем, Натан устремился к южной оконечности города. Проскочив почти десять кварталов, он поравнялся с местной военной базой. Вопреки обычной полудреме, сегодня там царило оживление. Нат насчитал на площадке четыре вертолета с американской маркировкой.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 Там-то и располагался филиал Бразильского индейского фонда, Центральный орган поддержки, обучения, юридического представительства местных племен Банива и Яну Невысокое здание вмещало как кабинеты, так и приют для бездомных индейцев, забредших в город в поисках лучшей из долей, доли белого человека». В штате Фуная числился советник по делам медицины, давний друг семьи Ната и наставник его отца здесь, в лесах Амазонии. Натан просочился в фойе, быстро прошел его и взбежал по лестнице, молясь, чтобы друг оказался у себя. Дверь была не заперта, так что еще на подходе он услышал звуки пятого скрипичного концерта Моцарта. «Слава Богу!» НАТ постучал по косяку и назвался Профессор Коуве. из-за маленького стола, заваленного бумажными кипами, на него смотрел смуглый индеец, на вид чуть старше пятидесяти. У индейца были черные волосы до плеч, у висков чуть тронутые сединой и очки в металлической оправе. Узнав вошедшего, профессор тотчас снял их и широко улыбнулся. «Натан».